Глава 24. Побег. Короткий зимний день угасал. Улицы были пустынны. Лишь кое-где попадались запоздалые прохожие, которые торопливо бежали, словно им хотелось поскорее справиться со своими делами, а потом приютиться по домам от резкого ветра и наступающих сумерек. Они не оглядывались ни направо, ни налево. Никто не обращал внимания на наших знакомцев. Их как будто даже никто не видел. Пришли они, наконец на безлюдную рыночную площадь и стали переходить ее наискось. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо констебля и шепнул ему потихоньку. — Остановись на минутку, любезный. Теперь нас никто не слышит. Я желал бы сказать тебе два слова. — Не имею на это права, сэр. Прошу вас, не задерживайте меня, ведь уж ночь на дворе. А все-таки остановись. Повернись спиной и притворись, будто ничего не видишь. Дай мальчику возможность убежать. — Это ты смеешь предлагать мне? — Арестую тебя именем, погоди, не шуми. Советую тебе не торопиться, а то попадешь в беду. Он понизил голос до шепота. — А ведь ты, любезный, можешь поплатиться головой за поросенка, которого ты выманил за восемь пенсов. Бедный констебль, застигнутый врасплох, стоял как громом пораженный. Потом мало-помалу оправился. Начал бушевать и грозить гендану, но тот был невозмутим и терпеливо ждал, покуда полисмен бронился. И, наконец, он сказал... Ты мне нравишься, молодчина. И я желал бы избавить тебя от неприятности. Заметь, что я слышал все от первого слова до последнего. Я сейчас докажу тебе». Он повторил ему весь разговор, происходивший между ним и женщиной в суде. «Вот видишь, я все запомнил в точности. И мог бы повторить это перед судьей, если представится надобность». Констебль на минуту онемел от страха и замешательства, потом немного опомнился и проговорил с напускной развязностью. «Вы поднимаете серьезное дело из-за шутки. Я просто дразнил женщину. Так, ради забавы». А Поросенка оставил себе тоже для забавы. «Разумеется, ни для чего другого, сэр, — отвечал тот резко, — повторяю, — это была простая шутка». «Я начинаю верить тебе», — сказал Гендан полунасмешливым тоном. «Но погоди здесь немного, покуда я сбегаю к судье. Он, наверное, человек опытный в законах, шутках и тому подобных вещах». Повернулся и пошел назад, все продолжая говорить. Констебль замялся, беспокойно потоптался на месте, выругался раза два, наконец крикнул ему вдогонку. «Остановитесь, добрый сэр, пожалуйста, погодите немножко! Судья!» «Да знаете ли вы, что он так же мало способен понимать шутку, как какой-нибудь бесчувственный труп? Пойдите сюда, поговорим по душам. Вижу, что я попал в скверную историю, и все из-за невинной легкомысленной шутки. Я человек семейный. У меня жена и малые ребята. Послушайте, чего вы от меня хотите?» — Только одного, чтобы ты притворился слепым, глухим и немощным на известное время, покуда можно сосчитать до ста, не торопясь, — сказал Гендон с видом человека, который требует самые незначительные уступки. — Да ведь это меня погубит, — проговорил Констебль в отчаянии. — Ах, рассудите сами, сэр, взгляните на это дело с какой угодно стороны и увидите, что это шутка. — Так это просто и ясно. — А даже если допустить, что это не шутка, то самое большее, чем я могу поплатиться, — это выговором, или предостережением со стороны судьи. Гендон отвечал с леденящей торжественностью. «Твоя шутка имеет, однако, специальное название в законах. Желаешь знать, какое?» «Я этого не подозревал, конечно, я поступил безрассудно. Я и не воображал, что мой поступок может быть подведен под статью закона, ах, царь небесный. Я думал, что это пустяки, сущий вздор». «Да, твой поступок имеет особое название. В уголовном законодательстве это преступление именуется «non-compos mentis» «Лекс Толинос Систрантис Глория Мундии. «Ах, боже мой!» — ополагается за это смертная казнь. «Господи, помилуй меня грешного!» Воспользовавшись опасностью, в которой находился обвиняемый, ты захватил чужую собственность стоимостью свыше 13 пенсов с половиной, заплатив за нее безделицу. И это в глазах закона есть явная недобросовестность. «Преступление по службе от экспургатис ин статус кво. Это подлежит наказанию смертью без всякой пощады, без оправдания, без покаяния и утешения религии. Поддержите меня, поддержите скорее, добрый сэр. Ноги так и подкашиваются, смелуйтесь, избавьте меня от такой участи. Я так и быть повернусь спиной и не увижу ничего, что случится. Вот так-то лучше и благоразумнее. А поросенка отдашь назад? Отдам, отдам непременно и никогда не дотронусь ни до какого другого. Ступайте, я буду слеп. Я скажу, что вы вырвались и насильно отняли арестанта. Дверь ветхая, плохая, я сам выбью ее ногой. Сделай это, добрая душа, и поверь, из этого не выйдет ничего дурного. Судья отнесся с лаской и состраданием к этому бедному мальчугану. Он не опечалится и не взыщет строгость ремщика за этот побег.